Глава тридцатая Задумчиво складывая бумажную салфетку и педантично выравнивая ее края, Адам прислушивался к рассказам своей сестры о ее прошедшей неделе в школе. С Джоанной он не виделся настолько давно, что после ее звонка у него болезненно сжалось сердце, а щеки вспыхнули от стыда. По привычке, зарываясь в работе, Миддлтон каждый раз говорил Джо, что обязательно заедет проведать ее и мать, однако в большинстве случаев не доезжал до порога родного дома. Но раз сегодня Лео однозначно дал понять, чтобы Адам не появлялся в офисе, Миддлтон направился прямиком к школе, перехватил Джо во время перерыва и привел ее в кафе через дорогу, где готовили лучшие венские вафли в кленовом сиропе. «Ау! Адам! Прием, прием!» Джо несколько раз щелкнула пальцами перед лицом брата, пытаясь привлечь к себе внимание и заодно оторвать его от маниакально-художественного складывания салфеток. Подняв на нее отсутствующий взгляд, Миддлтон, вынурнув из размышлений, улыбнулся после непродолжительной паузы, но промолчал. Все более-менее подходящие слова застряли где-то на полпути, будто Адам после своего долгого отсутствия давно потерял и право, и возможность легко и непринужденно общаться с родной сестрой. Спасало то, что всегда позитивная, бесконечно добрая и все понимающая Джо подобной неловкости не испытывала и с увлечением рассказывала брату о том, чем занималась последние несколько дней. Встретившись взглядом с Адамом, она выхватила из его рук салфетку и прищурилась. «Так, агент Миддлтон», — театрально грозно протянула Джо, — «а теперь расскажи мне, о чем я сейчас говорила?» «О подготовке к экзаменам», — не растерялся Адам. «О новом учителе по математике и о парне из параллельного класса Кайле». Придвинувшись к сестре, он продолжил. «Который, кстати...» Через «Чересчур красноречиво на тебя смотрел, когда ты подходила ко мне у школы». Джоанна засмеялась. «Ты неисправим», — заявила она, указав на Мидлтона салфеткой. «Между прочим, Кайл хороший парень. Он помогает мне по истории, а еще с ним легко и весело. И я как раз рассказывала, как он выручил меня сегодня на уроке. А ты, конечно же, услышал все по-своему». Джо невозмутимо улыбнулась и смяла салфетку. «Посмотрим». Таким ли хорошим он окажется, когда я пробью его по базе?» Многообещающе отозвался Миддлтон, устраиваясь поудобнее на диване с потертой обивкой. В отличие от сестры, которая заказала себе большую порцию вафель, он ограничился водой с лимоном. После визита к Итену и небольшой исповеди перед доктором, который в итоге прописал покой и несколько видов таблеток, аппетит Адама исчез. «Ты опять за свое!» — возмутилась Джо. «Если я узнаю, что ты снова проверяешь моих знакомых парней, я...» Она ненадолго задумалась, а затем хитро улыбнулась. «Я расскажу маме, что это ты четыре года назад съел рождественский пирог, который она готовила всю ночь». Адам не мог скрыть удивление. «Откуда ты знаешь?» «Попался!» — Джо щелкнула пальцами. «Думаешь, раз ты носишь это свое удостоверение, то единственный в семье способен сделать пару-тройку логичных выводов?» «Сдаюсь», — хохотнув, Адам поднял руки в примирительном жесте. «Я просто очень люблю мамины пироги, а в ту ночь пришел дико голодный и не смог сдержаться. К тому же тогда я понятия не имел, что это был праздничный пирог, а признаваться в своем преступлении постфактум было уже как-то... Неуместно. Джоанна наигранно охнула, мотнула головой, и ее длинные золотистые волосы рассыпались по плечам мягкими волнами. И это говорит федеральный агент. Я в шоке. Она приложила руки к груди и улыбнулась. Но я тебя прекрасно понимаю. Мамины пироги способны сломить дух даже такого равнодушного к сладкому, как ты. Значит, мы договорились? «Никакой проверки моих друзей, иначе мамина кара будет куда страшнее, чем в тот раз, когда ты разбил ее любимую антикварную вазу». «Да брось, мне тогда было пятнадцать, я учился играть в футбол, а ты вообще только родилась, и поэтому знаешь историю исключительно в версии матери. Я не разбивал эту вазу намеренно». Адам нахмурился, но все же рассмеялся под пристальным взглядом Джо. «Ладно». «Маленькая шантажистка, договорились. Но учти, я этому Кайлу не доверяю». «Кто бы сомневался», — ответила сестра и отправила в рот кусочек вафли. Миддлтон посмотрел на лимон, оставшийся на дне стакана с водой. Из-за специфики работы Адаму регулярно приходилось сталкиваться с не самыми положительными сторонами человеческой натуры и он всеми силами оберегал Джо от контакта с чем-то подобным, иногда даже больше, чем нужно. Его сестра заслуживала лучшего во всем, и хороших друзей, и достойных людей в своем окружении. Поэтому, несмотря на их соглашение, Адам сделал мысленную пометку проверить этого Кайла. «Итак, герой, которого заслужил этот город», — вновь оживилась сестра, — Ты опять ведешь опасное дело? Нет уж, мы еще не закончили говорить про Кайла, так что не пытайся. Его телефон ожил, завибрировав на столе, и Адамс и Джо одновременно посмотрели на экран. Номер скрыт. Это по работе? Сестра, как всегда, проявила чудеса скромности. Миддлтон напрягся. Билли вряд ли стала бы звонить ему со скрытого номера, как и Лео и все остальные коллеги. Это по-прежнему мог быть кто-нибудь из информаторов, но интуиция подсказывала, что за этим звонком последует нечто плохое. «Да, по работе». Адам подхватил смартфон со стола. «Извини, мне надо ответить». Улыбнувшись Джо, он принял вызов. «Миддлтон!» первые секунды в телефоне звучали только приглушенные голоса, словно звонивший находился в центре оживленной улицы. Но затем, после затянувшейся паузы, раздался смутно знакомый мужской голос. «Люди — странные существа. Не так ли, агент Миндлтон?» Сердце Адама замерло на секунду. Он мгновенно напрягся и крепко сжал смартфон в руке. «Каждый второй считает себя яркой индивидуальностью», — продолжил мужчина. «Но стоит им собраться вместе, как они теряют себя, и становятся единым организмом, движимым собственными законами и инстинктами». «Это он». Окружающий мир за секунду погрузился в тишину, исчезнув за стуком пульса и хрипловато низким голосом на другом конце телефона, голосом одного из самых разыскиваемых людей в Америке. Адам нажал на запись разговора и быстро запустил приложение для отслеживания звонка, программу, установленную на его телефон специально для таких личностей, которые звонят в желании самоутвердиться за его счет. «Кто это?» — предельно спокойно и внешне максимально невозмутимо поинтересовался Адам, пока внутри все перестраивалось перед броском в атаку и сжималось в напряжении, подобно пружине. «Откуда у вас мой номер?» «Первый вопрос был риторический», — Адам заранее знал ответ. «Второй?» — куда более интересный, но пока что не самый важный. «Сейчас главное — потянуть время», — И его собеседник явно знал об этом. Я уверен, агент Миддлтон, вы уже догадались, кто это. Но хотите услышать подтверждение от меня? Да. Но еще больше Адаму хотелось дотянуться до подонка, чтобы своими руками выбить из него все дерьмо. А затем, пока тот будет приходить в себя в одиночной камере, добиться максимально строгого приговора суда, но никакой смертной казни. Смерть. Несправедливо легкая расплата за все, что совершил этот монстр. Хотя мы с вами оба знаем, что главный вопрос в том, хватит ли вам времени определить, где я. Блюдок. Показав Джону ее телефон, Адам подхватил его со стола и быстро набрал Лео сообщение. «Это Адам. Отследи звонок на моем телефоне. Срочно!» Задача первая — удержать убийцу на линии, пока специалисты будут делать свою работу. Задача вторая — вытянуть из него всю возможную информацию. Задача третья — не поддаваться на его провокации. «Ты прав, но я привык работать быстро», — ответил Адам так, как разговаривал бы со старым, но не самым приятным знакомым. «Рад, наконец-то, тебя услышать, Роберт». Взаимно, агент Миддлтон. Или после всего, что нас связывает, я могу называть вас просто Адам? Пошел ты! Знание имени не дает Андерсону никакого преимущества, хотя он, конечно же, может думать иначе. Пусть. Пусть решит, что взял ФБР в оборот и ведет в игре. Именно эта уверенность в итоге позволит ему расслабиться, что приведет к совершению ошибки. Одна маленькая ошибка — это все, что требуется. Всего один промах, и с кровопролитием Андерсона будет покончено. — Нет, не можешь. Невозмутимо, но твердо отозвался Адам, сохраняя деловую сдержанность. — Но вполне можешь сдаться. В ответ прозвучал тихий смех, и Миддлтон сжал телефон еще крепче. Впрочем, на согласие он и не рассчитывал. «Вам лучше поторопить своих коллег с отслеживанием звонка», — добродушно посоветовал мужчина и внезапно добавил. «Она милая». Напряжение в груди Адама сорвалось вниз, словно рухнувшая кабина лифта. «В ней столько энергии и жизни, и...» «От нее так приятно пахнет ванилью и цитрусом. Мне нравится». Трубки раздались, короткие гудки. Пространство кафе поплыло перед глазами Адама. Не обращая внимания на перепуганную Джо, он начал в спешке набирать номер Билли. Адам с удовольствием закричал бы в ответ, «Если ты ее хоть пальцем тронешь, я...» Но кричать было уже некому. Его сердце билось так быстро, будто хотело вырваться из грудной клетки чтобы самостоятельно разыскать Билли и убедиться, что с ней все в порядке. «Нет, черт возьми, нет, это не могло произойти!» Страх стремительно расползался по телу тонкими иглами, пока Адам слушал длинные гудки в телефоне, одновременно отправляя Лео адрес. Но Билли не спешила отвечать на вызов. «Давай же, возьми телефон». Они не могли так облажаться. 21 мая стала одним из самых теплых дней месяца, подтолкнув жителей Чикаго выбраться на прогулку в разгар пятницы, чтобы получить свою дозу солнечного света и насладиться приятной погодой. Молли Холдбрук сидела в декретном отпуске уже два года и три месяца, неустанно проповедуя в своих соцсетях идеологию священного долга материнства. И даже сегодня, не поленившись выйти с ребенком на прогулку в Миллениум парк, она чересчур активно отвечала на комментарии к своему последнему посту о пользе и вреде сыроедения для молодых мам, пока ее двухлетний сын Колин бегал между фонтанами Краун. «Мам! Мам!» — кричал он в восторге, с живым любопытством ступая по неглубокому пространству с водой. «Да-да, сладкий, я вижу!» — отозвалась Молли, мельком взглянув на сына и вновь сосредоточилась на переписке. Ведь дура Колби Фриман совершенно ничего не понимает в здоровом питании, но строит из себя эксперта с распечатанным из интернета дипломом. «Мам!» выкрикивал Колин, время от времени теряясь на фоне видеозаписи с лицами величиной с целый дом. Но вскоре мальчику надоело привлекать внимание. Он отошел от матери на пару метров и начал энергично прыгать на месте, разбрызгивая воду в разные стороны и заливаясь еще более громким смехом. Билли покосилась на него, вздохнула и ответила в телефон. «Не ожидала, что ты так быстро соскучишься». «Билли, где ты?» — выпалил Адам. «С тобой все хорошо?» «Я... я в порядке», — нахмурилась она. «У тебя странный голос». «Точно все хорошо? Где ты сейчас?» «Я сижу в парке, вокруг полно людей. Адам, ты меня пугаешь. Что-то случилось? В парке? В каком?» Билли с раздражением поднялась со скамьи и подошла ближе к фонтанам. «Я в Миллениум парке! Если ты хотел спро...» Телефон зажужжал в ее руке, и Билли, поморщившись, быстро взглянула на экран. Входящее сообщение от неизвестного адресата. «Выяснил, от чего пытался избавиться Андерсон. Надеюсь, ты сиди...» Окончание письма обрывалось в предпросмотре. Позабыв об Адаме на другом конце телефона, Билли нажала на иконку почты, но прочитать сообщение не успела. Гигантские экраны инсталляции внезапно погрузились в темноту. Отдыхающие удивленно подняли головы. Кто-то даже успел сказать про руки и задницы у технических специалистов, отвечающих за работу фонтанов. Остальные негромко переговаривались в ожидании. Но спустя несколько секунд на фоне темной картинки в кадре промелькнуло движение. Белла замерла с телефоном у уха. «Билли!» — пытался дозваться до нее Адам. «Мамочка!» — глядя на экраны, Колин потянул Молли за край футболки. Камера медленно отъехала назад, и на обоих экранах появилось окровавленное, заплаканное женское лицо, изувеченное порезами и синяками. «Мама! Тетя! Там тетя плачет!» Мальчик еще сильнее дернул Молли, и тогда та, наконец, отвлеклась от переписки и подняла голову. «Билли, не молчи! Что происходит?» «Опаньки! Вирусный ролик к новому ужастику подвезли!» — присвистнул парнишка рядом с Билли. Камера отъехала еще дальше, демонстрируя в полный рост женщину — в одном нижнем белье, покрытую кровью, гематомами и глубокими порезами, и пристегнутую ремнями к операционному столу по рукам и ногам. — Боже! — прошептала Билли, не реагируя на взволнованный голос Адама. В кадре вновь появилось лицо рыдающей незнакомки, и ее рот открылся в беззвучном крике. По толпе пронеслось приглушенное ух а в следующий момент вода, стекающая вдоль обоих экранов, окрасилась в кроваво-красный цвет. Люди закричали и побежали в стороны с воплями ужаса, в отличие от Билли, которая продолжила стоять на месте, будто под гипнозом, наблюдая, как красные потоки воды заливают видеозапись и ударяются о поверхность бассейна, оставляя брызги в радиусе нескольких метров вся испачкана его кровью, словно какая-то картина фанатика абстракционизма. До нее донесся знакомый запах кокоса. Когда пробегающий мимо парень задел ее плечом и едва не сбил с ног, Билли вздрогнула и стала пятиться. «Адам, срочно приезжай!» — закричала она в телефон. «Ты должен приехать прямо сейчас!» «Где ты? Что происходит?» Фонтаны Краун, слышишь? Миллениум Парк, я. Билли внезапно налетела на кого-то спиной и выронила телефон. Когда звонок неожиданно прервался, Адам едва не забыл, как дышать и зачем вообще это делать. Билли! Но прежде чем он успел ей перезвонить, на экране телефона высветилось уведомление. Отслеживание успешно. «Завершено!» Мидлтон открыл сообщение похолодевшими пальцами. «Местоположение! Миллениум парк!» Вдох. Выдох. Подонок даже не думал прятаться. В ней столько энергии и жизни, и от нее так приятно пахнет ванилью и цитрусом. Стук пульса между висков... Мне нравится. Он там. Он рядом с Билли в Миллениум парке.